В течение нескольких последующих дней темпы наступлений могли снизиться из-за контратак противника, но если их удастся отразить, а он был склонен думать, что так оно и будет, линию Яку наверняка можно будет прорвать в ходе последующих двух недель. В душе Каммингс был несколько удивлен этим продвижением. Он готовил наступление свыше месяца, накапливал припасы, уточнял боевые планы на протяжении всех этих лишенных событий недель, которые последовали за неудачной атакой японцев через реку. Он сделал все, что мог сделать командир, однако был мрачен. Бивачное расположение подразделений в прифронтовой полосе, крытые окопы и дощатый настил в труднопроходимых местах, подавляли его более чем обычно. Они неумолимо говорили о том, что люди не склонны к активным действиям. Теперь он знал, что был неправ. Опыт, извлекаемый из каждой компании, был противоречив, но камингс понял одну истину. Если люди бездействуют слишком долго, они начинают нервничать, и под влиянием унылого однообразия проходящих дней чувствуют себя подавлено. «Ошибочно заменять роту, которая не продвигается вперед», — говорил он себе. Нужно просто позволить людям посидеть в грязи достаточно долго, и они будут наступать по собственной воле. И случалось именно так, что он отдал приказ о наступлении в то время, когда люди готовы были вновь двигаться вперед, однако в глубине души он понимал, что ему просто повезло. Он явно недооценил боевой дух людей. «Если бы я имел несколько командиров рот, обладающих необходимой дальновидностью, это значительно упростило бы дело, и результаты были бы лучше, однако излишне требовать от командиров какого-то особого чутья, помимо качеств, безусловно обязательных. Нет, это моя вина, я должен был предвидеть это независимо от них. Возможно, по этим соображениям, первоначальный успех наступления не давал ему особого удовлетворения. Конечно, он остался доволен, потому что самое тяжкое для него бремя было снято. Давление со стороны командования корпуса ослабло. Страх, что его снимут с должности в середине компании, этот страх какое-то время очень мешал ему, отступил и исчез бы совсем, если бы компания продолжала развиваться успешно. Однако на смену одному сомнению приходило другое. Каммингса беспокоило подозрение, очень слабо еще не до конца оформившееся, что он имеет такое же отношение к успеху, как человек, нажавший кнопку и ожидающий лифта. Это оставляло неприятный осадок, смутно раздражало. Все говорило о том, что наступление рано или поздно захлебнется, а когда он отправится завтра в штаб армии, то достигнутый успех может даже подорвать его шансы на получение поддержки флота при проведении операции в заливе Ботой. Ему придется занять твердую позицию, утверждая, что компания может быть выиграна только путем высадки десантов в тылу японцев. Возникнет щекотливая необходимость преуменьшить значение уже достигнутых успехов. И все же кое-что изменилось. Рейнольдс прислал ему конфиденциальную памятную записку, что штаб армии в настоящих условиях уже не относится так отрицательно к операции в заливе Ботой, и что при посещении штаба он может этим воспользоваться. А пока он понимал, что обманывает себя, радуясь успеху. Весь день он сидел в палатке оперативного отделения и с беспокойством читал поступавшие донесения. Он чувствовал себя политическим деятелем в ночь накануне выборов, который наблюдает победу кандидата своей партии и чувствует огорчение, так как он поддерживал другую кандидатуру. Предпринятое наступление не требовало особой выдумки, и любой командир мог бы решить такую задачу с успехом. Будет довольно тяжело признаться в штабе армии, что они были правы. Но, конечно же, они не были правы. Впереди наверняка возникнут неприятности, а там в штабе армии отказывается понять это. На мгновение Каммингс подумал о разведывательном взводе, который направлен за горную цепь. Он пожал плечами при мысли о нем. Если бы все закончилось успешно, и они вернулись с ценным донесением, если бы ему действительно удалось послать по их маршруту роту, и развить операцию по овладению побережьем залива Ботой с этого направления, это было бы прекрасно и произвело бы впечатление. Однако на успех тут особенно надеяться нельзя. Наилучшее решение – исключить пока выполняемое Хирном задание из всех расчетов, по крайней мере до его возвращения. При всех сомнениях он пребывал в состоянии необыкновенной активности. Внимательно изучал поступавшие донесения о продвижении частей. Это была изматывающая, требующая напряжения работа, и к наступлению ночи он устал и нуждался в разрядке. Почти всегда, когда дивизия участвовала в боях, он любил объезжать линию фронта, но сейчас ночью осмотр позиции пехоты исключался. Вместо этого он решил посетить артиллерийские позиции.